12. Москва. Квартира Ивлева. Утром во вторник уже собирался на лекцию в КГБ, как позвонил Епихин. — Павел, выручай! — взволнованно потребовал он. Волошин так разволновался перед съемками, сидит еле живой не петь, не рисовать. А телевизионщики вот-вот прибудут. Он очень просит тебя приехать. Все-таки ты журналист. На одной волне с ним, со всеми следи чтобы они чего не отчебучили, что нам не на пользу. Он будет очень тебе благодарен за моральную поддержку». Последний славан проговорил с особой заговорческой интонацией. «Хорошо, я приеду», — пообещал я, пока Епихин не продолжил свою мысль о видах благодарности. «Не зачем, товарища капитана это слышать. Только у меня лекция сейчас с десять часов. Приеду к вам сразу, как освобожусь». Скажите Волошину, что он не один там будет отдуваться. Сейчас райкомовское начальство еще подъедет, так что волноваться нечего. Ну что делать? Ни разу про предприятия которым человек руководит, фильм не снимали. И это не 21 век, в котором стандартный документальный ролик, снятый в Москве, максимум пару десятков тысяч человек увидит. Это СССР, где его помимо нескольких показов по одному из телеканалов С аудиторией в десятки миллионов человек еще и запросто могут в течение года перед популярными художественными фильмами крутить в тысячах кинотеатров. Сама мысль, что в течение года тебя может увидеть и несколько десятков миллионов человек, может много кого вывести из ситуации душевного равновесия. Правда, я не ожидал увидеть человека, способного переволноваться от такого на посту директора таксопарка. «Чай не оперным театром руководит, а достаточно свободолюбивых личностей, склонных даже с руководством разговаривать достаточно жестко. Но все в жизни бывает. Может, это у него такой страх перед телевидением? Уязвимая черта, как у Ахиллеса была проблема с пяткой. Буду спасать его нервную систему от перегрузки». Епихин поблагодарил меня, не скрывая своей радости. Мы попрощались, и я отправился на Лубянку. «Москва, таксомоторный парк номер пять». «Уговорил Степан Архипович». Ворвался Епихин в кабинет директора. «Все нормально. Не волнуйтесь так больше. У него сейчас лекция в десять, а потом он сразу к нам. Только отблагодарить надо будет как-то». «Само собой», — кивнул Волошин, обмахиваясь платком. «Я уже приготовил ему подарок, очень хороший, с учетом всех его заслуг. Как раз вручим Лекцию по мерам стимулирования сельского хозяйства офицером плаща и кинжала прочитал на одном дыхании и приготовился к вопросам. Как ожидал, больше всего присутствующие обеспокоились возможными нетрудовыми доходами граждан. Но мне даже не пришлось самому отвечать на этот вопрос. Тут же из зала ответили, что с каких это пор получение урожая перестало быть трудом. Труд. Да еще и такое, что не каждый согласится его на себя взвалить. От себя добавил, что нетрудовые доходы будут возникать в том случае, если будет трудно попасть на рынок со своей продукцией. Тогда производители будут вынуждены сдавать ее за бесценок перекупщикам, и у них пропадет мотивация к выращиванию излишков. Из чего мы сделали вывод, что городских рынков должно быть много, и они должны быть доступны, а покупатели и продавцы сами отрегулируют свои отношения цены на продукты. Но на этом дискуссия не закончилась. В зале сидели люди умные и творческие. Теперь один из офицеров обеспокоился следующим вопросом. Не создадим ли мы вновь прослойку кулаков разрешением выдавать по полгектара земли, вышедшим на пенсию рабочим? Неужто советская власть так долго боролась с этими кровопийцами, чтобы снова прийти к тому же? И, как скажется, на социальной стабильности в деревне социальное расслоение». Ответил на это, что такая ситуация возможна, если выдавать в одни руки не полгектара, а два и более, то есть столько, сколько уже одной семье без посторонней помощи не обработать, если хозяйствовать эффективно и выращивать не одну картошку, а множество культур. Тогда да, появятся батраки, а такое количество земли при умелом хозяйствовании и везении с погодными условиями может породить достаточно состоятельного человека. но станет ли бывший рабочий Ментально тем самым кулаком, с которым боролась советская власть. К чему пенсионеру-рабочему с 30 стажем работы на заводе сражаться с колхозами, как это делали кулаки во время процесса раскулачивания? А затем вкратчиво задал сам вопрос, на который ни у кого не нашлось ответа. Если советское государство против того, чтобы у одного индивида скапливались большие объемы денежных средств, Но как быть с писателями, поэтами, драматургами, которые издают свои произведения тиражами в сотни тысяч экземпляров, при этом получая гонорары за каждое издание в десятки тысяч рублей? У некоторых давно скопились сотни тысяч советских рублей. Не удивлюсь, если у некоторых уже и миллионы. Если у нас государство, победившего пролетариата и крестьянство, а интеллигенция у нас всего лишь прослойка, то как так получается, что интеллигенту дают возможность легально заработать совершенно сумасшедшие деньги, а крестьянинам и никак позволить этого сделать не готовы, и готовы заранее объявить чуждой советскому государству кулатской нечистью. Но что мне могли бы возразить? В зале сидели очень хорошо информированные люди и знали, что я нисколько не преувеличиваю те суммы, которые способны накопить члены творческих союзов. Тут уже не возразить, не впав в антисоветскую ересь. На том дискуссии свернули. Правда, закончилась она необычно. Один из седых офицеров на первом ряду встал, повернулся к своим и сказал. А вот поучитесь, товарищи офицеры, как грамотно формулировать и задавать провокационные вопросы. И обратите внимание на его возраст. Поаплодируем нашему лектору. Это высший пилотаж. Теперь я уже подвис, слушая аплодисменты. так А чему конкретно я их тут сегодня учил с точки зрения этого товарища? Все содержание лекции вообще, что ли, для галочки? Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». Ну, пробил я их обоих везде, где только можно, — объяснял Захаров Мещеряков. И говорил со всеми, кто хоть что-то мог рассказать. «Да вы же сами понимаете, Виктор Павлович, люди такого уровня не допустят, чтобы ненужная информация о них куда-то далеко ушла и тем более где-то всплыло. За ними походить бы пару недель, а лучше месяц. Тогда еще есть вероятность на горячем застукать, любовниц тех же выявить, собрать крайне аккуратно действуя чтобы не попасться в дополнительную информацию, найти старых друзей, которые на самом деле враги и могут за хорошую сумму слить любопытные факты. — Нет у меня месяца, — отрезал Захаров. — Понимаешь? — Нету. Надо вам людей на свою сторону переманивать. — подсказал Мещеряков, — которые что-то решают. — А то я это сам не знаю, — с досадой ответил Захаров. — Сегодня уже пристроил браслет с бриллиантами и топазами супруги одного деятеля. Обещала поспособствовать, упомянуть обо мне положительно своему супругу. Но тут же риск есть все испортить. Если он ревнив, может кое-что другое вообразить. — Приходится выбирать баб страшнее, чем крокодила, чтобы шансы, что у супруга определенные мысли в мой адрес не появились, были пониже. Да никто в таком деле никаких гарантий не даст. Стир вполне на таком уровне. Что только не делали, чтобы помочь супругу подняться наверх. Пообещать могут что угодно, а сделать хоть что-то могут и не сделать. Понимаешь? Понимаю, Виктор Павлович. «А может, вам с Ивлевым поговорить? Обсудить эту проблему? Вы же сами видите, пацан часто достаточно нестандартное решение выдает». «Да не, ну о чем ты, Андрей Юрьевич?» — отмахнулся с хода Захаров. «Я не хочу, чтобы остальные узнали, что у меня серьезные проблемы. Паника нам не нужна, а тем более попытки сбежать с тонущего корабля. Как бы Ивлев остальным не растрепал?» «Да нет, явлив кто угодно, только не трепло», — уверенно ответил Мещеряков. «Уж поверьте мне, я людей насквозь вижу. Профессия такая. Сразу говорите, что информации не для распространения, и он будет молчать. Да и он-то точно к панике не склонен. Москва». Диана была в восторге. Группа возбужденно гудела, обсуждая скандальную новость. Репутация соперницы стремительно опустилась ниже Плинтуса, и вряд ли она ее восстановит когда-то до прежнего уровня. Хоть даже справку принесет, что в нее детей никаких брошенных нет и не было, никто ей не поверит. Стоит ей теперь снова начать заигрывать с Фердаусом или пакостить ей, стремясь их развести, где они немедленно об этом сообщат. Позицию одного из лидеров Малюгиной больше в группе не вернуть. А вот Диана поднимается все выше и выше, после того, как кардинально изменила свое поведение. «Пожалуй, — решила Диана, — я сполна, — отомстила ей за тот звонок Фердауса, в котором она заявила, что у меня есть любовник, и сделала все красиво, как и учат в КГБ, без банального и опасного для меня самой мордобоя. Нет, все же есть много полезного из-за того, что я с ними связалась». Диана вдруг подумала, что и правда очень изменилась за то время, как против своей воли стала агентом. И себе нынешней она нравится гораздо больше, чем раньше. Теперь она думает, прежде чем действует, старается просчитывать каждый свой шаг. И ведь и получаться что-то начало. Не всю же жизнь выезжать на везение. Диана теперь отдавала себе отчет, что встреча с Фердаусом и то, что они влюбились друг в друга с первого взгляда — это чистые воды везения. Неужто человеку нужно бояться за свою жизнь и свободу, чтобы начать меняться к лучшему? Неприятная мысль. Но ведь и правда, пока она беззаботно порхала по жизни, как бабочка над цветками, то была попросту дурой право слова. Как вообще Фердаус в нее такую влюбился-то? А ведь он унаследует однажды огромную империю, создаваемую прямо сейчас стараниями его отца и ее брата. Ему нужна жена полноценная напарника, не дурочка. Тряхнув головой из-за неприятных мыслей, Диана вернулась к мысли о заметании следов после проведенной операции. «Опознать в старушке с внучкой молодой актрису с дочкой при случайной встрече будет очень проблематично, если только по малышке. Но и то Екатерина так замотала ее в платок, что личико и видно-то толком не было. Молодец она. Отыграла на пять с плюсом. Сохраняя внешнее спокойствие, радостно думала Диана. Даже с двумя плюсами». «Сколько из за пробу положено? Девять рублей? Надо дать больше. Девочка тоже великолепно отыграла. А пусть будет тридцать пять». Диана тут же вписала в подготовленную заранее фальшивую ведомость тридцать пять рублей и, выйдя из института, направилась в ближайший гастроном купить малышке шоколадных конфет. Созвонившись с екатериной она встретилась с ней, пока искренне уверяла ее, что потрясена уровнем ее работы, подсунула ей ведомость расписаться и деньги. «Так много?» — удивленно подняла на нее глаза актриса. «Так вы же вдвоем пробовались», — ответила Диана. а «Это Зоечки лично от меня. Вы обе потрясающие актрисы. Как бы в этот раз с ролей ни сложилось, я буду обязательно иметь вас в виду на будущее». «Спасибо вам», — улыбнулась Екатерина, и они попрощались. «Ну, что тут у вас?» — поднялся в кабинет к Волошину и поздоровался со всеми. Волошин был красный, но вполне вменяемый. У него уже сидел Бортко и Регалев, и кто-то из телевизионной бригады. Мы быстро представились. Он назвал свою фамилию — Кудинов. Я же представился по имени, от греха подальше. «Значит, все, как договорились, товарищи», — сказал Кудинов. «От текста не отступаем». Не хотел ни во что вмешиваться, но текст, который начали повторять Волошин с Епихиным, мне совсем не понравился. «Все про партии правительства, а о коллективе ни слова». «Простите, товарищ Кудинов», — обратился я к нему, — «мне кажется, надо хоть пару слов о трудовом коллективе таксопарка сказать. Когда статью про них писал, со многими познакомился. Это уникальные люди». «В статье, да», — поддержал меня Бортко. «Без них бы ничего этого не было». Дальше обошлось, слава богу, без меня. Достаточно было направить их мысль в нужное русло, и Волошин сразу воодушевился, показал Кудину отчет отдела кадров таксопарка. «Вы посмотрите, какие у нас люди работают!» — воскликнул он, обрадовавшись возможности перевести стрелки с себя на кого-то еще. «У нас два кавалера Ордена Красной Звезды. Одиннадцать человек награждены медалью за отвагу и за боевые заслуги». «Ух ты!» — искренне удивился Регалев. У Динову пришлось изменить свой первоначальный казенный текст под давлением директора таксопарка и районного начальства. «Уж не знаю, войдет ли это в сюжет, который увидят зрители». Но Волошин сразу успокоился и благодарно стал поглядывать на меня. Во время, собственно, съемок держался за спиной оператора и, когда брали интервью у Епихина с Волошиным, одобрительно кивал головой в такт их словам, чтобы они чувствовали себя перед камерой уверенней. Волошин настоял, чтобы в кадре рядом с ним стояли те три таксиста, что прославили таксопарк. Снимали долго и много. Сказал пару слов и начальник колонны в окружении сотрудников таксопарка в новеньких рабочих костюмах на фоне отмытой зоны И в диспетчерскую заглянули, сделали несколько дублей имитации приема заказа от клиента. Освободились мы только в шестом часу, и Волошин нас всех пригласил в столовую. И съемочную бригаду, и борткос с Регалевым, и руководителей подразделений таксопарка. Нас набралось человек 15 Стол был выше всяких похвал. Пить не стал, отговорившись с тем, что я за рулем. Посидели очень хорошо. Выпив, Кудинов перестал говорить казенными фразами и оказался, в общем-то, вполне неплохим парнем. Вдохновленный успехом прошедшего мероприятия, Волошин сунул мне с собой, когда я уезжать засобирался, бутылку коньяка и потребовал меня к себе в кабинет. Сказал, что так просто не отпустит. Он был опять красный, как рак, но уже от выпивки и радостного возбуждения». Не стал ему перечить, спрятал бутылку в портфеле, пошел за ним. «Это тебе!» С гордостью протянул он мне объемный бумажный сверток, вытащив его из шкафа у себя в кабинете. Брал немного на вырост, чтобы носил долго. Не так легко был найти. Упаковка была объемная, но легкая на ощупь, довольно мягкая. Господи, что же это такое? Но разворачивать тут же не стал, дома уже посмотрел, поблагодарил его искренне и уехал. «Дома же!» Развернув его подарок, схватился за голову. Это оказался добротный импортный кожаный бомбер на молнии красивого темно-коричневого цвета. «Классные вещи, сидит на мне по ощущениям, как на заказ сделано. Даже что очень хорошо, небольшой запас по плечам есть, потому как я планирую раздаться у них из-за постоянных занятий в ФИЗО, но с атрибутикой американской армии. Большие яркие эмблемы на груди». Как бы это не форменная куртка какого-то пилота американского, да еще и военного. Ну да, стилизованные погоны в виде силуэта самолета на плечах. Какой-то медведь в шляпе дяди Сэма на груди. Может, какое-то подразделение пилотов со своим символом или талисманом. Ну и неожиданные связью у Волошина. Представил, как я в этом пилотском бомбере армии США выступаю с лекцией перед офицерами КГБ и рассмеялся собственной фантазией. То, что они охренеет невероятно, дело понятное, с этого и поржать можно. Страшно, что будет после. Румянцев, небось, из майора станет снова капитаном. Где-нибудь на продуваемых всеми ветрами песчаными бурями просторах Казахской ССР будет свою деятельность осуществлять за идеологическую недальновидность. А меня вообще жалко станет. Ну, если я не сгущаю краски, конечно. Померил куртку перед зеркалом и по влюбленным глазам Галии понял, что куртка классная и мне очень идет, но эти чертовы нашивки. Попросил жену отпороть их нафиг. «Зачем?» — удивленно вытрощилась она на меня. «Затем, дорогая. Ну, какая армия США?» «Я заявление в партию написал. Того, гляди, на партийное собрание вызовут. А представь, туда уже бдительные товарищи заявление отнесут, в чем меня видели». «Да и не люблю я американцев. Наглые они. И только зла СССР желают. Не хочу их пропагандировать, ходя с такими наклейками». Возразить ей было нечего, и она, с откровенным сожалением унесла мой новый бомбер в большую комнату. Тут раздался звонок. И, к моему огромному удивлению, это оказался Захаров. Он попросил о немедленной встрече. Ну и как отказать такому человеку? Точно плохая идея?» Так что я вместо заслуженного отдыха поехал к скверу у его дома, ломая всю дорогу голову, что же случилось. Было еще не поздно, мы увидели друг друга еще и издали. Поздоровался он с мрачным лицом, и у меня появились нехорошие предчувствия. Вопросы к нему и так уже накопились, уже давно он себя странно ведет. «Хочу, чтобы ты свежим, незамутненным взглядом оценил одну ситуацию» начал он, предложив мне пройтись. «Но это сугубо между нами, никто больше не должен узнать». «Конечно, Виктор Павлович, слушаю. Один нехороший человек решил на мое место родственника посадить своей жены». Взглянул он на меня, оценивая ситуацию. «И ищет, за что бы меня можно было подцепить, чтобы с кресла скинуть». — Вот оно что. Ну, теперь понятно, почему он так чурается с недавних пор лично в чем-то участвовать. — По глазам, вижу, уже что-то придумал. С сарказмом проговорил он. Нет, — Нет-нет, Виктор Павлович, продолжайте. Просто на свои места кое-что встало. — Да? Ну-ну, — покачал он головой. — Собственно, это все. Человек этот, который место родственнику расчищает, член ЦК и занимает хорошую должность. «Какую?» «Председатель планово-бюджетной комиссии». «Я не силен в вашей иерархии», — откровенно признался я. «У него есть возможность вас подсидеть?» «Тут не в иерархии дело, а в личных связях. Они у него лучше, чем у меня. Ну и у, сам знаешь кого». «Это он про Стельмухова». «И так получилось, что у меня с первым секретарем горкома отношения вооруженного нейтралитета», — продолжил откровенничать Захаров. «Он вовсе не меня хотел видеть на этой должности. а меня ему навязали, это старая политика сдерживания первого, чтобы не наворотил дел. Место, сам понимаешь, у него какое ответственное. Он как бы тоже это понимает, поэтому без обид. Ну и помогать тоже не будет». — Хорошо. Значит, личные связи у вашего врага серьезные, — спросил я, пытаясь сосредоточиться на вопросе. — Получше, как и говорил, чем у меня. Значимых людей не так и много. Важно, кого удастся на свою сторону склонить. — Так просто, — не поверил я. — Неужели у вас нет каких-то внутренних коалиций, которые бы своих членов отстаивали и продвигали? — Есть, как ты говоришь, коалиция старой гвардии. И есть молодежь. Хотел спросить, к какой относится сам Захаров, и понял, что и сам знаю. Он между ними. Ладно, значимых людей не так много, вы сказали. Важно склонить их на свою сторону. И как это можно сделать? По-разному. Это все на личных связях. Кто-то кому-то, когда-то помог, выручил в то посодействовал. Приходит время, и приходишь за ответной услугой. — И вы всех своих должников уже озадачили, — догадался я, — и все бесполезно. По его мрачному лицу я понял, что так и есть. — Так, Виктор Павлович, раз должников, подходящих у вас нет, — задумался я, — значит, надо их создать. — Как это? — Ну, кто там сейчас в борьбе за ваше кресло ведущую роль играет? — Ну, есть человек в аппарате Совета Министров. У него очень хорошие связи. — Вот. Его надо убедить оставить вас в покое, правильно? «Хорошо бы», — горько усмехнулся Захаров. «У него же есть свой начальник. Надо узнать, в чем он нуждается, и дать это ему. А взамен тут же попросить помощь в устранении конкуренции за ваше кресло». «Там такой человек. У него все есть. Деньги. Машина статусная «Волга». Выше нельзя по рангу». Дача шикарная, в очень правильном окружении, квартира четырехкомнатная. Все нет ни у кого. Ваша задача — предугадать, что ему скоро очень понадобится, и первым — это предложить раньше вашего конкурента. Можно посмотреть ту информацию, что у вас на него есть. наверное не кажется что-то уже собрали. Сразу скажу, компромата у нас нет ни на кого из них, тем более на начальника, мы про него вообще еще не думали в таком ключе. Да неважно. Всё, что есть, покажите.